неделя 33 выберите себе хобби эмоциональное здоровье там где есть хобби нет места депрессии филис маккинли Некоторым из нас хобби может казаться пустой тратой драгоценного времени или чем-то, что стоит отложить на более поздний этап жизни. Но на самом деле такие занятия полезны в любом возрасте. Даже если ваша карьера соответствует вашим увлечениям, хобби может привнести в жизнь новое измерение. Исследования показывают, что занятия чем-то исключительно ради удовольствия – помогают снизить уровень стресса. Проводя время за любимым делом без давления и необходимости показать себя с лучшей стороны или достичь успеха, вы получаете возможность отдохнуть, расслабиться и переключиться с того, что вы должны, на то, чего вам хочется. Хобби заставляет отвлечься от повседневных забот и избавляет от напряжения. В зависимости от того, какое именно у вас хобби – вы можете получить от него и прямую физическую пользу. Такие занятия, как теннис или другие спортивные игры, помогают оставаться в форме, сжигать лишние калории и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же хобби – это замечательный способ саморазвития и самосовершенствования. Такого рода увлечения помогают самовыражению, развитию творческих способностей, И Кроме того, известно, что различные виды хобби помогают отсрочить возрастную деградацию мозга, тренируя и стимулируя его деятельность. К дополнительным преимуществам хобби относятся возможность обнаружения скрытых талантов, развитие дополнительных навыков, появление новых друзей, построение более прочных социальных и профессиональных связей. Все эти преимущества делают вашу жизнь более насыщенной, интересной, приносящей удовлетворение, имеющей смысл и цель. Перемена. Как минимум раз в неделю уделяйте время одному или нескольким хобби. Путь к успеху. Хобби – это оптимальная возможность сделать жизнь интереснее и снять стресс. Поэтому очень важно – выделить в своем расписании время на личные увлечения. Спланируйте свой график так, чтобы у вас для этого оставалось не менее двух часов в неделю. Например, если вы любите вязать, можно заниматься этим перед сном, по дороге на работу или с работы, и даже во время просмотра телепрограмм. Если вы любите пешие прогулки, при первой же возможности выделите несколько часов чтобы погулять в любимом парке. А если ваша страсть – гольф, у вас должно быть достаточно времени на то, чтобы пройти полный раунд из 18 лунок. Наконец, если близкие не принимают участие в ваших занятиях, обязательно поставьте их в известность о том, какое время вы хотите выделить для своего хобби, чтобы не возникало конфликтов. Первое. Вернитесь в детство. Если у вас еще нет хобби, считайте, что вам повезло. Сегодня существуют сотни возможностей для выбора. Процесс выбора хобби может быть таким же занимательным, как и само увлечение. Если же это не приносит удовольствия или вы совершенно не представляете, какие шаги предпринять, попробуйте вспомнить, что вас радовало, когда вы были ребенком. В какие игры вы были готовы играть всегда? Чем, как вам казалось, вы могли бы заниматься вечно? Конечно же, нельзя прямо перенести во взрослую жизнь то, что доставляло вам удовольствие в детстве. Но это можно считать отправной точкой. Например, если вам нравилось рисовать и что-то делать своими руками, возможно, сейчас стоит присмотреться к изготовлению семейных альбомов, искусству фотографии или занятиям живописью. А если вам нравились физкультура или подвижные игры на переменах, не исключено, что стоит присоединиться к местной спортивной лиге или записаться в новую физкультурную группу. Второе. Экспериментируйте. Ваше хобби должно быть всегда интересно вам. Оно может иметь какое-то отношение к вашей основной работе или не иметь его вообще. Но в любом случае, это занятие должно приносить вам ощущение счастья. Вот некоторые идеи. Творческие хобби. Искусство и ремесла. Восстановление автомобилей, изготовление свечей, вязание крючком и на спицах, съемка любительских фильмов, фотография, изготовление семейных альбомов, шитьё, веб-дизайн. Музыка. Сочинение музыки, микширование, пение, игра на музыкальном инструменте, прослушивание музыки. Сценическое искусство. Актерская игра, танцы, жонглирование, пение, стендап, театральные постановки. Писательство. Ведение блога, написание пьес, сочинение песен. Физкультура и спорт. Спорт. Спорт. Велоспорт, коньки, ролики, сквош, ракетбол, плавание, теннис. Боевые искусства. Джиу-джитсу, карате, тэквондо. Отдых на свежем воздухе. Рыбалка, пешие походы, верховая езда, гребля, скалолазание, дайвинг, лыжи, сноуборд, серфинг, водные лыжи, виндсерфинг. Персональный фитнес. Бодибилдинг, пилатес, бег, тайчи, тяжелая атлетика, йога. Блюда и напитки. Пиво-варенье, обжарка кофе, кулинария, дегустация вин, виноделие. Моделирование. Самолеты, корабли, машины, железные дороги, ракеты. Игры. Бильярд, карты, шахматы, домино, пазлы, судоку. Воздушный спорт. Спортивные самолеты, прыжки с парашютом. Это лишь некоторые идеи. Еще больше вариантов можно найти на www.discoveryhobby.com. Третье. Подумайте о месте и оборудовании. Когда вы поймете, какому хобби хотите посвятить время, обзарядитесь всеми необходимыми инструментами и оборудованием, Найдите подходящее место для работы или хранения материалов. Например, если вы решили заняться фотографией, нужно будет купить хорошую камеру, треногу, карту памяти и вспышку. А для хранения такого оборудования понадобится отдельная полка в шкафу. Четвертое. Сосредоточьтесь на удовольствии. Помните, что суть хобби не в том, чтобы достичь в каком-то занятии большого успеха, а в том, чтобы оно приносило вам радость. Конечно, никто не запретит вам стремиться к тому, чтобы овладеть каким-то делом в совершенстве, но все-таки очень важно на первое место ставить удовольствие в чистом виде. Старайтесь не впадать в самокритику и не давайте негативу помешать вам, потому что польза хобби – в наибольшей степени раскрывается тогда, когда вы занимаетесь чем-то исключительно ради удовольствия. Пятое. Оцените преимущества спонтанности. Если вам сложно регулярно выделять время для хобби, будьте готовы к тому, чтобы заниматься любимым делом в неожиданном месте и в любое время. Например, если вы любите читать, носите книгу с собой везде – чтобы с удовольствием прочесть несколько страниц, как только представится такая возможность. Если вы увлечены фотографией, носите с собой камеру, чтобы всегда и везде иметь возможность запечатлеть интересные или значимые моменты. Знаете ли вы, в исследовании, опубликованном New England Journal of Medicine, было наглядно показано, что у людей, которые часто читают, пишут, решают кроссворды, играют в игры и занимаются музицированием, риск болезни Альцгеймера, сосудистой деменции и других типов старческого слабоумия на 63% ниже, чем у тех, кто уделяет мало времени подобной деятельности. Что бы вы ни делали, избегайте искушения, Проводить все вечера перед телевизором или компьютером. Развлекитесь. Займитесь тем, что вам по-настоящему нравится. Награда будет достойной. Задание повышенной трудности. У вас есть хобби, и вы регулярно уделяете ему время? Поделитесь своим богатством. Агитируйте окружающих тоже заняться чем-нибудь. Найдите такие виды хобби, удовольствие от которых –